Глава 37 и треснул мирно пополам. Ирис. Пришла в себя, я так же резко, как отключилась, потом поняла, почему. Приторно-сладкий цветочный аромат роста так глубоко влез мне в ноздри, что казалось, будто я их нажралась. Тьфу, лучше вот некоторые дамочки, мера не знаю. Я поморщилась и открыла глаза. Рядом со мной, закусив губу, ковырялась в трубках парми. Решив не обращать на нее внимания, я огляделась. Пещера была знакомой, пещера была той самой, даже неудивительно, а главное, удобно, все в одном месте. И дерево тут недалеко. Если ситуация не была бы такой паршивой, я бы даже посмеялась. Ровный гул далекого водопада создавал величественный фон, а заодно и приглушал недовольное фырканье этой злобной женщины. Ирис появилась рядом, а лицо мало. «Ты как?» «Так себе!» — поморщилась я. «Порталы меня не любят». Руку больно прощемила, и я поморщилась еще раз. «Что она там делает?» — пытается запустить трон, усмехнулся Мал. Но без бородатых помощников у нее это плохо выходит. Я вздохнула и осмотрелась внимательнее. «Проснулась?» — извительно поинтересовалась Парми, поняв это по-своему. «Я же говорила, что мы еще встретимся». «Не буду врать, что я этому рада», — усмехнулась я и кивнула на свой браслет. «Может, помочь? Я умная». «Да ну!» — расхохоталась пармей, снова язвительно добавила. «И именно поэтому ты здесь, в цепях?» «Ну, мы же, девушки, любим всякие украшения», — зевнула я. «Или это игры у тебя такие?» «Они самые!» — снова радостно хохотнула пармей, кивнула в сторону Зилама. «С твоим мужем!» Повелитель стоял у обрыва и задумчиво смотрел вниз. Он словно отстранился или, скорее всего, внимательно прислушивался к чему-то. «Да, без бездну все!» — отбросила на трубку, которую пыталась прикрутить в дальний угол пещеры. «Будет медленнее, зато больнее!» «Люблю хорошие игры!» — кивнула я. «Только предпочитаю наоборот!» — наглотительно тряхнула я руками и снова усмехнула, глядя на эту женщину. «Поменяемся?» «Ты!» — ткнула она в меня пальцем, начиная закипать. «Считаешь, что снова выкрутишься?» Вот нет. И он, она опять ткнула пальцем, но уже в сторону Зеланы, тебе не поможет. Я лишь пожала плечами, это взбесило ее еще больше. Не веришь? А дальше было неожиданно и больно. Выпустив когти, эта стерва здорово заехала мне по лицу, оставив глубокие царапины на щеке, которые тут же стали затягиваться, и через полминуты исчезли без следа. Что не только не устраивало парми, но и сильно расстроило. Начав сыпать проклятиями, она хлестала меня по щекам, стараясь процарапать глубже, только уходил у нее все с тем же результатом. Но ведь больно же я стиснула зубы и дернулась. Ирис предупредил мал, еще чуть-чуть и браслеты рассыплются. А то, что она меня тут по лицу хлещет, нормально? Зло поинтересовалась я. Конечно, нет, голос мала был тоже злым, а его от его прозрачной фигуры поднималась черная аура. Я бы сам ее прибил, если бы он мог, но нам нам держаться, иначе все будет напрасно. Я вздохнула, залечивая новую царапину, подняла глаза на запыхавшуюся и дрожащую от злобы парми. Вот за что она меня так ненавидит? Она снова подняла руку, но, встретив мой яростный взгляд, строгнула и непроизвольно отступила на шаг. Ее нога неловко наступила на камень, вывернулась, и парми упала. «Ой!» – вскрикнула она и подняла на меня обиженное лицо. «Не то слово!» – прорычала я сквозь зубы и снова тряхнула браслеты. «Ну, так слегка!» Но парми все равно снова дернулась. «Да ты же монстр!» – прошептала она из-за хихика. «Поэтому он тебя и отдал мне!» «Да, ламчик!» – она повернула голову к повелителю в поисках поддержки. Но тот даже не пошевелился. «Поторопись!» – коротко бросила Зелама и парми с готовностью вскочила. Твоё зелье скоро ее отпустит, и тогда уже она будет портить твое лицо. Пармия округлила испуганно глаза и отшатнулась. У зелья никакого не было, да и даже если бы было, вряд ли бы подействовало, но парми этого не знала. Она быстро кинулась к трону и уселась в него. Я сразу почувствовала, как этот механизм пришел в движение, но все было ровно наоборот. Моя сила не уходила, наоборот, тянулась парми ее. Творша хрень! Что происходит? Риск повернул голову с делами. я Я не знаю, беспомощно посмотрел на нее парми, пытаясь все остановить. Оно работает неправильно. В ее голосе послышали звуки паники. И правильно, потому что процесс сильно ускорился. От боли и страха она дико закричала, а я судорожно сказала, что не так. Дерево обрадуется удвоенной порцией силы, но основным блюдом мне становиться не хотелось. Ага, я вчиталась в Руну вокруг трона. Квин, Сиран, Онит. Что? Иди в бездну. <къем> Шутники какие? Мал, я кивнула в сторону трона. Гнома переписали печать, и она теперь работает в обратную сторону. Надо все остановить. Вот же выругался Зилан, то ли сам все поняв, то ли подслушав нас, наш разговор с Малом. Он кинулся к трону, доставая меч и с заклинанием разрыва прочертил полосу на полу, ломая построение. Парми вскрикнула еще пронзительное отключилась, и печать громко хлопнула и пропала. И одновременно посмотрели мы с Малом на повелителя. «Не ты ли говорил, что все тут подготовишь?» Понятным причинам я лично сюда прийти не мог, огрызнулся. Он озадаченно рассматривал свою работу, а потом вздрогнул и испуганно посмотрел на нас. Оно идет. Вот же хрень, теперь выргнулась я и стряхнулась с железки. Браслеты я, конечно, люблю, но предпочитаю подороже и поизящнее. Сев на корточки возле трона, я окончательно поняла, что печать уничтожена. А дерево я уже чувствовала сама, и его голод мне не нравился. Резко встав, я глядела в спинку трона, вытернула из нее трубки и на пару секунд задумалась. Что-то задумала, теперь одновременно братья поинтересовались у меня. «Ненавижу боль», – прошипела я, полностью их проигнорировав, и, накинув пару усилений на парми, вставила в отверстие от трубок собственные пальцы. Не, блин, было не больно, было адски больно. Так, словно пальцы оказались в раскаленной лаве, а по ним еще и ток пустили. Зато я сразу почувствовала, как Масила переходит к женщине на троне. Несмотря на мое усиление, ее выгнуло дугой и затрясло. Даже не приходя в себя, парми закричала, хрипло и жалобно. Но оба брата кинулись ко мне. Ирис заорали они снова в один голос и потянули ко мне руки. «Не прикасайтесь!» – по слогам выдавила я, пытаясь удержать себя в сознании, которое так норовило выключиться от испытываемой мною боли. На секунду мне показалось, что я не справлюсь, что агония от меня в безумие или небытие, но боль начала отступать. Все быстрее и быстрее унося из меня остатки силы. Слабость накрыла внезапно, если я хочу выжить, надо остановиться. Надо оставить хоть чуть-чуть для себя, надо выдернуть пальцы, но я уже ничего не решала. Тело парме ослепительно светилось, переполнило моей энергией, с трудом в себя ее удерживая. Неужели она и есть самый сильный дракон из клана Белых? Удивление мелькнуло в моей голове место с пониманием, что моих усилений не хватает и ее сейчас просто разорвет. «Мал!» — крикнула я. Он кинулся ко мне, а зилам, слава богу, к пармии. Я бы им не простила, если бы они позволили ей погибнуть напрасно. Он создал вокруг нее клетку и следом поместил в изгнание. Наша связь наконец-то оборвалась и меня отшвырнула от трона, неслабо приложив о стену. Оказывается, боль никуда не делась. Просто я инстинктивно отключила себя от нее. Я бы закричала, но сил почти не осталось. Даже держать себя в сознании удавалось-то с трудом. Интересно, я выживу или моя удача на этом закончилась? Я посмотрела на мужа, который мужем так стать мне и не успел. В его прозрачных глазах светился ужас и море сожаления, а я бы предпочла в конце увидеть другое. Если это действительно конец, то пусть, по крайней мере, он рядом со мной. На сердце стало тепло, и я даже попытался улыбнуться. Я почти не жалела ни о чем, кроме одного, что мы не встретились при других обстоятельствах. Если получится, в другом месте, в другое время, я бы хотела снова быть с ним». Одинокая слеза сорвалась и прокатилась по щеке, и вроде казалось, что уже некуда, но я почувствовала, как она выжигает себе дорожку, даже несмотря на дервенелость тела и души. Мал, едва слышно, позвала я, но он уже и так сидел возле. Его лицо было словно маска, на которой застыло отчаяние. Все равно стоило попробовать, прошептала ему я и дернула рукой, чтобы дотронуться, но поднять ее уже не смогла. Не вини себя и не грусти. Я тебя люблю. Наконец-то мне станет невольно. Мелькнула в последнюю секунду мысль, и я провалилась в тьму. Малес. Ириса села на пол, а ее чудесные глаза стали стеклянными. И хуже всего то, что я абсолютно ничего не мог сделать. «Ирис», – прошептал я, – все равно пытаюсь ее схватить и встряхнуть. И хоть руки каждый раз проходили насквозь, но меня это не останавливало. «Ирис», – заорал я, – «и плевать мне уже на дерево, да лучше бы я там умер, лучше бы мы не встретились». Последние слова прозвучали жутко, словно тисками сковав и без того сжавшуюся в комок грудь. И я резко осекся, приходя в себя. Нет, не лучше. Но чтобы было так, я тоже не хочу. Да не ори ты, прилетел ко мне голос брата, и я гневно скинулся. Что значит не ори? Вообще понимает, что произошло? Не ори? Я все же смог отлететь от Ири с плотной к его лицу. Не ори? «Вот, смотри, чем закончился твой гениальный план!» Ярость накрывала меня так, словно я опять был в собственном теле. Да я сейчас и дерево бы в труху покрошил. Даже мелькнула мысль, раз уж так, то вернуть тело и именно это и сделать. «Она жива», — равнодушно сообщил он, но в глубине его глаз я тоже рассмотрел страх и от меня охладил. Просто сил у него осталось очень мало. «С чего ты?» — начал я снова, но брат перебил. Узор на твоей коже, он горит. Дела, он подошел ближе к нам и поморщился. Пока я, точнее, твое тело рядом с ней, она не умрет. Вы уже слишком сильно связаны. Я украдко перевел дух. Это была просто отличная новость. Дела, пришла вся парми, осторожно щупая себя руками, села. Что произошло? У нас получилось? Получилось. Не оборачиваясь, кивнул брат и ментально добавил уже для меня. Оно совсем рядом. Когда Ирис отключилась, это его озадачило и чуть притормозило. Но это ненадолго, брат. Ого! — воскликнула Пархми, подкидываясь в воздух от радости. В ней было столько силы. Она посмотрела в нашу сторону и, наконец, увидела Ирис, валяющуюся на полу, как сломанная кукла. Сморщив носик, она ткнула в нее пальцем. Так ей и надо. Собаки собачья смерть. Внутри снова все вскипело от злости. Я ее не просто убил, если бы мог. И даже того, что ее ждет, мне теперь казалось недостаточным. Брат смолчал, но я чувствовала, что и он злится. Его кулаки сжались, а пальцы побледнели. И все же он просто прикрыл глаза, сдавленно выдохнул и посмотрел на меня. Я даже позавидовал такому самообладанию. Парни закружилась в воздухе, пробуя свои заклинания радостно всклицая каждый раз словно беззаботная бабочка, только что получившая крылья и не понимающая, что летит прямо в паутину охотника. Теперь и я почувствовал, как дерево взяло цель и неудержимо рвется сюда. Ее уже не спасти, но она ни о чем даже не догадывается. И едва заметно покачал он головой. Ты сам знаешь, что то, что ее ждет, даже хуже смерти. Вот и пусть, она сама сказала. Хотел я откнуть ее последние слова, но брат снова меня остановил. Не стоит повторять чужие глупости, тем более, что на них нет времени. Мал, когда я оставлю тело, тебя втянет, но запомни, тебе нельзя ничего делать. Пока оно тут, даже не вздумай кладовать, понял? Просто будь рядом с женой, вы оба сможете выжить. Его глаза стали похожими на жидкое золото, то, что я в них увидел. Ох, Лапель, ты всегда раньше именно так на меня и смотрел. Словно это я лучше тебя, но нет, словно лучше меня никого нет. Брат только смог выдавить я из себя, осознавая всю глубину его чувств ко мне. «Пообещай мне», – потребовал он, – «что вы оба выживете, что останетесь вместе и спасете народ». Я даже растерялся, он столько просил, он так в меня верит, а вот я совсем не был уверен, что справлюсь. «Брат», – повторился я, – «не знаю, что же ему ответить». И я вспомнил, почему тогда решил остаться сам, ведь я его тоже люблю, ведь он моя половина. Почему так? Обещаю, крикнул он так, что меня оглушило и даже парми тревожно оглянулась. Обещаю, кивнул я. Все поменялось в точности, да наоборот. Теперь он принимал решение, а мне осталось только его принять. Даже если я не хочу, даже если я не согласен. Но в отличие от меня брат все же потрудился мне все объяснить. «Мал, мы всегда были одни, одним целым, и я не хотел ничего другого». Он мягко и светло улыбнулся, а мне от этого стало только тяжелее. «Это мое решение, и я шел к нему очень долго и потратил на него слишком много. Так что не смей его обесценивать. И не вини себя». На секунду он замолчал. «Я же жалею лишь об одном. Помнишь в тот день, когда мы стали взрослыми?» Глаза брата вдруг стали огромными, а своим светом они словно залили все вокруг. Это не было по-настоящему, но в этот момент для меня не было ничего более реального. Я внезапно понял, что я его больше никогда не увижу. А я даже еще не до конца узнал, кем же он без меня стал. И хоть мое сердце билось сейчас в его груди, но внутри меня все равно что-то резко сжалось, словно весь мой мир вот-вот должен был рухнуть. Брат, в третий раз едва слышно, видавый, выдавил я из себя. Как мне его отпустить? Я ведь не шутила, и мы ее нашли одну на двоих. Он посмотрел на Ирис, и странное дело, на нее он смотрел точно так же, как и на меня. Неужели он тоже? Скажи ей, что я ее люблю, прошептали его губы, и я почувствовал, как меня затаскивает в тело. Все чувства вернулись разом, и мозг не выдержал. Стало так больно, что я не смог сразу обрести над ним контроль. Ноги подкосились, и я упал рядом с Ирис. Дно пещеры слабо засветилось красным, и я захрипела от натуги, пытаясь подтащить свое деревянное тело к Ирис. Все сильнее, ощущая его присутствие, я вытянул руку и всего двумя пальцами умудрился схватить жену за руку. Этого оказалось достаточно, чтобы утащить нас в тень. Подползая ближе и думая только о том, как бы не выпустить ее руку из своей, я видел, как золотая искра влетает прямо в кипящую массу синей листвы. Как ветви и корни взвелись вверх, ища вокруг то, зачем пришли. «Брат» снова прохрипел. «Я чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Я обещаю, мы выживем, мы будем помнить. Всегда». Зела, испугала она закричала пармия, безуспешно пытаясь меня найти. Она пятилась к стене, одновременно пытаясь отбиться заклинаниями от ветвей. И, возможно, ей бы это удалось, но брат уже вернулся в свое тело, и дерево вдруг засветилось золотым, а ветвей стало в разы больше. Они становились все толще и тверже, даже с новой силой заклинания пармей уже не могли их порвать. Гибкие кольца обвелись вокруг хрупкого женского тела. Парми снова закричала, да так жутко, что у меня волосы на голове встали дыбом. А эхо подхватило и сделало ее крик еще страшнее. Мал, едва слышно, прошептала Ирис, приходя в себя, и я прижала ее крепче. Лишь бы оно нас не заметило. Она посмотрела на меня, а потом резко повернула голову в сторону парми, следуя за моим взглядом. Ее лицо заострилось, в них став очень жестоким. И вот даже не жалко, хрипло прошептала она. И сейчас я был с ней согласен. Пусть лучше парни со всей этой силой, чем Эрис. Я ее люблю любую, и мне не важно, сможет ли она рубить голову метать в врага горы или уже нет. И я почувствовал, что и контроль над телом, и сила вновь ко мне вернулись. Пора было уходить. Я встал и подхватил на руки ирис и поднялся сначала в карамельный домик, а потом и вышел на улицу, запуская маячок, который брат оставил на случай бегства. Но портал радостно принял нас в себя и выкинул его во дворце. А в моих ушах все еще стоял жуткий грохот, словно та пещера обрушилась в бездну. Осторожно опустив ирис на ноги, но все еще придерживая за талию, я подошел к стеклянной двери, ведущей на балкон. Толкнул ее, и мы вышли. Небо стало алым, моего его поверхность словно растрескалась. Нет, словно порвалась безобразным черным швом, который с нарастающей скоростью расходился по сторонам. Два ночных светила, Амос и Лия, вытянулись друг к другу, словно не хотели расставаться, но их все равно утаскивало в стороны. Огромные куски откалывались от них и летели к нам. «Зилам!» – вылетел к нам Фабиас, остальные советники. Я резко обернулся, а ледяной дракон не менее резко остановился, ошарашенно глядя мне в лицо. «Мал?» – я кивнул, а по небу пошли молнии, сопровождаемые жутким треском. «Что происходит, ты знаешь?» – спросил за всех Фабиас, и я снова кивнул. «Мир раскалывается», – коротко пояснил я. «Если хотим выжить, нужна защита». Советники, не кивнули, но то, что творилось над их головами, отрицать было невозможно. Словно по команде они приняли боевую форму разлетелись в разные стороны. Башни вокруг города засветились, и почти сразу из них вырвались столбы силы, ярко заполохавшей на фоне красного неба. Переплетаясь вверху между собой, сила волнами опускалась вниз, растекаясь над городом защитным куполом. Будучи повелителем, я мог видеть, что то же самое происходило и в кланах, а жители тех городов и деревень, в которых такой защиты не было, бросали все и летели к ним. И я очень надеялся, что они успеют. Я не был уверен, что это нас спасет, но разделение миров не должно было нести в себя смерть. Оно наоборот должно было всех спасти. Вместе шва небо словно расслоилось, и я почувствовал, что всю магию тягивает влево. Земля под ногами уже не тряслась, а буквально ходила ходуном. Мало стекленешим взглядом ирис тоже смотрела в небо. Это ужасно. Не бойся, милая, еще крепче прижал я ее к себе. Я с тобой. Нет, нет, помотала она головой. Трофир. Что Трофир, не понял я ее. Нас, в ком есть магия, уносит прочь, а те, в ком нет, остаются. Представь, сколько их там сейчас отрывает друг от друга. Об этом я даже не подумал. На секунду я представился на их месте и схватил Эрис так, что она даже вскрикнула. Мал, прости, я чуть отпустил. но я не могу снова тебя потерять. Угу, улыбнулась она. Даже не надеюсь, ты теперь от меня хрена сбавишься. Обещаешь, я тоже улыбнулся. Обещаю, обняла она меня. И все остальное стало уже неважно.